Задержка, вызванная повреждением свупа, заставила их выкладываться изо всех сил. Новые координаты, доставленные возвратившимся дроидом-шпионом, тоже подгоняли. К следующему ту они достигли обширных каменоломен нового Эпсилона, где добывался серый камень, использовавшийся для постройки большинства зданий в столице. Это была неровная местность, с большими валунами, утесами и глубокими ямами, некоторые из которых... Были заполнены водой. Хорошее место, чтобы скрыться, подумалось Куайгону. Возможно, они приближались именно к тому месту, куда пробирался балок. Обиван все эти часы ехал молча. Лицо его осунулось. Койгон знал, что его подаван все еще мучается из-за их задержки. Но что он мог сказать ему еще? Обиван должен был бы уметь ждать и смотреть вперед. Он джедай. Подаван видел. Как Куайгон рвался найти Талу, но, скорее всего, полагал, что это объяснялось их долгой дружбой. Он не знал, как много для него значила безопасность Талы. Он не мог знать, как переполнено было сердце Куайгона и как это было для него трудно говорить об этом. «Все будет хорошо», — сказал себе Куайгон, — «когда я найду ее, когда я увижу ее, когда я узнаю, что она в безопасности». Куайгон... Заставил себе перестать думать о будущем Его беспокоило, как часто его мысли Обращались к тому моменту, когда он найдет Талу Это происходило из потребности видеть ее в безопасности И все же, это было опасно для него Быть мыслями в будущем, он это знал Балок все еще опережал их И это было единственное, что он должен был сейчас знать Его внимание должно быть сконцентрировано на настоящем моменте Хватит и того, что его концентрация уже была нарушена, и он мог упустить, что либо пока не двигались. Он думал и действовал не как джедай, как он мог учить Падавана, когда сам позволил своей беде добраться до его центра спокойствия. Куайгон сконцентрировался на пространстве вокруг, его руки уверенно вели лэнспидер. Он чувствовал, как постепенно возвращается привычное спокойствие и уверенность. Потом. Он переключил свое внимание с пилотирования на восприятие местности вокруг него. Но движение силы такое же явственное, каким оно было всегда и так же, как всегда раньше, указывающее ему путь. И тогда он почувствовал вспышка чего-то, возможно, опасность. Он мог бы заметить это прежде. Это ощущение могло остаться незамеченным из-за его постоянного беспокойства Тали которая перекрывала все другие чувства. Это новое ощущение было беспокойством другого рода, не связанное с его волнением за талу. Теперь он исследовал его полностью, изучая со всех сторон. Едва заметная рябь в силе, предупреждение, некая другая энергия была позади них. Кто-то был позади них. Он ничего не стал пока говорить Убивану. Он сконцентрировался на том, кто ехал за ними стараясь не пропустить ни единого знака. Они продолжали преследование. Еще до ночи все прояснится. Сейчас они уверенно отыгрывали у Балага время. Последнее сообщение дроид показало, что их способность передвигаться долгое время, обходясь без сна, помогла им. А вот балок был вынужден делать остановки. Расстояние между ними уменьшалось. На сей раз не сомневался в этом, потому что он уже мог сам чувствовать это. И все же факт, что кто-то был позади них, мог помешать их продвижению. Куайгон ощущал, что преследователь догонял их. Он или она были сейчас очень близко, если их настигнут и атакуют, опять будет потеряно драгоценное время. Пришло время сообщить новость Бивану. Позади нас кто-то есть, и он нас преследует, сказал Куйгон, когда они через некоторое время остановились, чтобы проверить свое месторасположение. Я думаю, было бы лучше сделать круг назад и удивить их прежде, чем они удивят нас. Я не люблю задержек, но в конечном счете будет лучше иметь дело с ними сейчас. Я ничего не почувствовал, сказал Убиван с несчастным видом. Это было предположение, не большее. Очень слабое, но оно укреплялось. Не застревай на свои ошибки, Убиван. Надо смотреть вперед. Это хороший урок. Даже в преследовании внимание должно охватывать широкий круг фиксируя все вокруг тебя». кивнул. «У вас есть какие-нибудь идеи о том, кто это мог быть Койгон покачал головой. «Не могу даже предположить». «Это может быть Ирине?» предположил оби -ван. Она очень беспокоилась о том списке. «Это может быть и кто-либо из приятелей Балага», ответил Койгон. «Если Балаг знает, что мы добираемся до него, он мог вызвать помощь. Я не хочу использовать дроида для поиска нашего преследователя». — Нам придется сделать это самим. — Я готов, — кивнул диван Они повернули обратно, сделав широкий круг, чтобы не быть замеченными. Кулайгон направился вперед на группу холмов, образованных скальными выходами. Он жестом показал, что они должны обойти их. Он помнил, что они пролетали посередине этой группы холмов, там, где через скальную породу был прорублен грубый проход. Он чувствовал, что их преследователь был внутри этого узкого прохода. Удачное место для них, чтобы устроить засаду, на кого бы то ни было. Они облетели вокруг холмов и на большой скорости направились в это искусственное ущелье. Внизу, впереди них, Куайгун увидел мчащийся ланспидер. Он двинулся к убивану, а убиван повел свой восстановленный свуп высоко сверху. Куайгун ускорился, тогда как убиван поднялся еще выше. За секунды они оказались над преследовавшим их ланспидером. Их преследователь удивленно оглянулся. Золотой шнур, подхваченный ветром, хлестнул его по щеке. Это была одна из сестер-близнецов. На этой скорости Куайгон не мог сказать, которая из них. Девушка остановила свой ландспидер и спрыгнула с него. Куайгон притормозил, Оби-Ван посадил свой свуп. Теперь, когда она шагала к ним, он увидел, это была Эрита. Он был удивлен. Элани была более деятельной из близнецов. Рита же имела тенденцию оставаться на заднем плане. Почему она поступила так? Что толкнуло ее на эту небезопасную поездку? — Я так рада, что нашла вас! — воскликнула она. — Я ехала несколько дней. Я не знала, как найти вас. Я выяснила, кто поддерживает Балага. Я знаю, кто ваш враг. «Кто — Кто? — спросил Куайгона. Рита колебалась несколько мгновений. Ее губы были сжаты в тонкую линию так как будто ей очень не хотелось говорить то, что она собиралась сказать. «Моя сестра!» — сказала она наконец. Элани, в сговоре с балогом, продолжила Рита. Теперь, когда она сумела выговорить эту фразу, слова так и сыпались из нее. Я слышала ее разговор с ним по камлинку. Я не могу сказать, где он находится и куда направляется. Тала жива, но он держит ее в ужасном состоянии. «Тала жива!» Убивану увидел, какое облегчение отразилось на лице Куайгона. Затем он опять со всем вниманием продолжил слушать Ириту. — Вы понимаете, что это значит? кричала та. Она сцепила пальцы рук. Это значит, что Илань лгала мне во всем. Она убедила меня, что это Руан стоял за убийством нашего отца. И я уверена, что именно она спланировала и наше собственное похищение. Она продолжала сердито. Неудивительно, что она так хорошо держалась во время этого кошмара. И потом... После того, как мы были освобождены, я боялась, что они выслеживают нас, чтобы убить. А она продолжала говорить мне, не волнуйся, не бойся. Голос Риты был полон отвращения. Я думала, какая она храбрая. Ируан, могла ли она организовать убийство Руана? Я не могу поверить в это. Он был так добр к нам. Он был лучшим другом нашего отца. Но какова ее цель? Спросил Убиван. Власть! Она хочет править новым Абсалоном. Рита покачала головой. Но думаю, это как раз то, что они меньше всего планируют. Балок хочет вернуть все обратно, ко временам власти абсолютистов. Я сама не могу поверить в то, что говорю. Я не могу поверить, что никогда не знала свою сестру. Мне так стыдно. — Но ведь вы сами не сделали ничего плохого, — сказал ей Убиван. — Разве вы не понимаете? Она — часть меня, я должна была знать. Взгляд Риты стал жестким. — Вы уверены, что в их разговоре не было никаких ключей? К тому, где находится балок? быстро спросил Куайгон. Рита горько вздохнула. Мне жаль. Я подслушала весь их разговор, но они ни разу не упоминали, где он находится. Спасибо, что пришли и рассказали нам об этом, сказал Куайгон. Вы сильно рисковали, а теперь вы должны вернуться. Я не вернусь. Рита упрямо сжала губы. Мягкость, отличавшая ее от более подвижной и живой сестры, исчезла с ее лица. Мне жаль. — твердо сказал Койгон. — Но вы должны вернуться. оби и я должны продолжить поиски. Это будет опасно. Мне все равно. Моя сестра опозорила мою планету. Я должна восстановить честь моей семьи. Она из рабочих, но предала рабочих, вступив в сговор с абсолютистами. Вы понимаете, что это значит? Она думает, что из-за того, кто ее отец, рабочие примут ее без вопросов. Даже можно сказать, она действует так, чтобы объединенный законодательный совет назначил ее верховным правителем. Я знаю, как она делает это, я знаю ее. Она не будет просить, она не будет намекать, она будет сладка и скромна. И в результате шишки в законодательном совете будут думать, что идея относительно нее, их собственная, точно так же, как она когда-то убедила меня, что Руан был замешан в смерти Эвана. Конечно, рабочие поддержат ее, она же героиня, хотя бы ради продолжения дела нашего отца. А после своего назначения она вернет абсолютистов и постепенно восстановит правительство таким, каким оно было. Рабочие будут растоптаны. — Нет! — Рита скрестил руки на груди. — Я не вернусь! За мной мой погибший отец! Он пожертвовал слишком многим! Я еду с вами! — Рита, мы думаем, что Балок не один. Вероятно, с ним его сторонники. А вы не умеете сражаться, — сказал Убиван. — О, но зато у меня кое-что есть! — Рита откинула полуплаща показывая бластеры и взрыв пакеты, закрепленные на поясе. «А еще, у меня превосходная цель!» «Я восхищаюсь вашей решимостью», — начал Койгон. «Однако...» Тала была мне прекрасным другом, когда мне это было необходимо», — проговорила Эрита. Ее взгляд на мгновение остановил Койгона, собравшегося было отказать ей со всей решительностью. «Я не могу бросить ее сейчас, и вы забываете, что я сама прошла через это. Меня заманили в такую же ловушку». Я знаю, каково вам! Я должна это сделать, Куайгон!» Джедай собрался что-то сказать в ответ, но внезапно взрыв разметал камни рядом с ними. Полетели осколки. Убиван Куайгон бросились вперед, защищая Ириту. Куайгон загородил ее собой, пока они не укрылись за спидером. «Пригните голову!» — приказал Куайгон. «Похоже, наша битва сама нашла нас!» Но их атаковал не балок, Тогда сила пыль, Куайгона и оби мельком увидели группу существ, сливавшихся по цвету с камнями и грязью. Они носили серую, одинаковую одежду, и их кожа была того же самого пепельного цвета. Они передвигались от валуна к валуну, явно стремясь окружить джедаев. У увидел тонкий луч пульсирующего света, устремившегося над их головами к стене ущелья. «Назад!» — крикнул он Куайгону и Ерите. Они отскочили назад за секунду да оползни из камня исландца, сошедшего там, где они только что стояли. «Они используют лучевой отбойник, чтобы вызвать разрушение скалы», — сказал Убиван. Куайгон взглянул назад. «И, скорее всего, они ведут нас в засаду!» «Что нам делать?» — спросила Эрита. Ее лицо было напряжено, глаза расширились от страха. Ударил следующий луч, и все трое вовремя успели отпрыгнуть назад, подальше от содрогнувшейся от взрыва скалы. В них полетели осколки, а голову удалось поднять, только когда осела пыль. «Мы должны подняться выше зоны действия отбойника», сказал Койгон, осматривая стены каньона. «Если мы сможем подняться до верха скалы, они не смогут добраться до нас». «Наши пусковики не добросят тросы так высоко», сказал Убиван. «Или нам придется запускать тросы дважды». «А они тем временем будут продолжать использовать этот самый отбойник», пробормотала Ирита. Я думаю, это наш единственный шанс, решил Куагон. Будь рядом! предупредил он Ириту. Она дрожала. Не бойся! Куайгон! Летит наш дроид! крикнул убиван. Нам нужно укрытие получше! В панике закричала Ирита. Она внезапно бросилась вперед, как раз в тот момент, когда луч от бойника ударил в скалу прямо над их головами. Камни дождем посыпались вниз, и Куагон прыгнул к Ирите, чтобы защитить ее. Обиван рванулся следом, активизируя свой лайтсабер. Нужно было защитить от камней, и дроида тоже. Куайгон подхватила Риту и благополучно оказался позади груд развален. Обиван был не столь удачлив, ему не хватило секунду, чтобы спасти дроида. Большой камень попал прямо по дроиду, смяв его в лепешку. Обиван успел увидеть только это, прежде чем на него самого обрушился ливень камней. Он развернулся в прыжке, уворачиваясь, но большая глыба все же задела его по ноге. Он упал, потеряв опору. Оставайся здесь, рявкнул Квайгон Рити, пригибая вниз ее голову, рванулся вперед, подхватил Убивана на руки и огромным прыжком приземлился в безопасном месте за новой грудой камней, которую создало последнее нападение. Учитель дроид, мне жаль. Убиван задыхался. Нога страшно болела. Койгун осторожно прощупал его ногу. Перелома нет. Как только восстановишь дыхание, может быть, даже сможешь наступать на ногу. Если нет, я тебя понесу. Убиван кивнул. Он собрался, чтобы принять боль, открыться непосредственно силе, так чтобы могло начаться исцеление. Они были почти в самом конце узкого каньона. Убиван понимал, что они не смогут использовать его пусковик для забрасывания тросов чтобы добраться выше зоны действия луча. Судя по мрачному взгляду Куайгона, учитель это тоже понял и обдумывал другой план. Внезапно два взрыва раздались ниже по ущелью, у самого входа из узкого прохода. Начавшееся обрушение скал было еще большим, чем раньше. Куайгону и Обивану опять пришлось закрыть лица.